Глава шестая Ночью Никита спал тревожно. То и дело просыпаясь и бросая взгляд на телефон, но Яна не звонила. Он говорил себе, что Яна и прошлую ночь ночевала одна. Ничего не случилось. Но тогда он не знал этого и мог спать спокойно, думая, что она под защитой Саши. Каждый раз просыпаясь, Никита подолгу вглядывался в темноту и прокручивал в голове всю информацию, которая им известна. Но он не мог не то что прийти к определенным выводам, а даже наметить направление для дальнейшего расследования. Он понятия не имел, кем может быть маг, откуда знает Яну, где находит все эти аномальные дела, которые затем подбрасывает им. Единственное, в чем Никита был твердо уверен, это в том, что мак знает о его сверхъестественной связи с Яной. Почти 20 лет назад, когда Никита прятался в шкафу, А где-то на другом конце страны родилась маленькая девочка. Где был мак? Отец сказал Яне, что украшение маме дала некая Ника. А кто дал их Нике? Может быть, мак, как он дал их Светлане Красобой, 19 лет спустя? Нет, немного не сходится. Ведь мак сам искал их, каким-то образом наметил 21 место, где они могут быть, но где точно не знал. Значит, не он их спрятал. Определённо нужно найти эту таинственную Нику, поговорить с ней. Никита мысленно отметил этот пункт. Завтра с утра ему нужно расспросить отца не только об убийстве Карины Носовой, но и о кризисном центре, в котором недолго пробыла его мать. Что-то он должен помнить. А дальше Никита уже сам найдёт информацию. Но вернёмся к магу. Допустим, он каким-то образом знал, что частичку дара Никиты получил другой человек. Знал ли он, кто именно? Едва ли. Ведь Никиту и Яну в то время ничего не связывало. У них не было ни единой точки соприкосновения. Никита этот момент уже проверил. Тогда, возможно, маг не знал, что это Яна, но понимал, что однажды обладатель второй части дара окажется рядом с Никитой. И первое расследование было направлено на то, чтобы выявить этого другого человека. Он будто бросил кость и отозвалась Яна. Но как он узнал, когда именно надо начинать? Как он узнал, что Яна уже рядом? Ведь ритуал на могиле маленькой Лилии маг провел за год до того, как начал подбрасывать им расследование. Почему ждал год? Или же не ждал? Ведь до декабря прошлого года Никиту уже привлекали несколько раз для помощи полиции. Но тогда он просто давал им какие-то сведения о смерти жертвы, и на этом все заканчивалось. Может быть, это все были пробные ходы, пока, наконец, выстрел не попал в цель? Никита перевернулся на другой бок, уставился в темноту за окном. Первое настоящее расследование маг дал им в декабре. От 30 ноября я не исполнилось девятнадцать. Могло ли это быть важным? Никита потянулся к прикроватной тумбочке, на наощупал очки и мобильный телефон. К очкам он никак не мог привыкнуть. Модель была точно такой же, как и та, что погибла в аварии. Но не бывает двух абсолютно идентичных вещей. Едва ли кто-то другой увидит разницу, а Никита её чувствовал, и она его раздражала. Раздражала и отвлекала. Он искал циклы, длящиеся 19 лет. Поисковая система выдала только один такой. Метонов цикл, предложенный афинским астрономом Метоном еще в пятом веке до нашей эры. И если Никита правильно понял, в четвертом часу утра, отвлекаясь на проклятые очки, то суть его состояла в том, что каждые 19 лет лунный цикл завершается в тот же день солнечного года. Следующим запросом Никиты Была фаза Луны 30 ноября 2001 года и та же дата в 2020 году. Оказалось, действительно, на оба этих дня приходилось полнолуние, пятнадцатый день лунного цикла. Он понятия не имел, может ли каким-то образом быть связан демон из другого мира с астрономией, но не мог не признать, что совпадение интересное. Да еще и полнолуние. которому всегда приписывались магические свойства. Допустим, маг руководствовался именно этим циклом, считая, что через девятнадцать лет Никита и Яна наконец окажутся рядом, и можно будет начинать эту свою игру. Но оставалось непонятным, какой в ней все-таки смысл, для чего это все. Впрочем, тут Никите едва ли удастся до чего-то додуматься, Ответ сможет дать только сам Мак. Утром Никита предсказуемо чувствовал себя разбитым и уставшим. Сделал дежурный звонок Яне, убедился, что её ночь на самом деле прошла спокойно. В квартире, далеко от того места, где появлялся призрак, она не слышала ни лая, ни скрежета когтей. «Чем планируешь заняться сегодня?» — уточнил Никита. «Поеду домой», — отозвалась Яна. Папа с Лизой возвращаются. хочу их встретить. Ну и, может, вновь увижу призрак. Попробую хоть что-то узнать. Попросив её быть осторожной и звонить в случае чего, Никита выпил вторую чашку кофе и вышел за дверь. Он не успел повернуть ключ в замочной скважине, как скрипнула дверь ещё одной квартиры на площадке, и в общем коридоре показалась Мария Афанасьевна. В лёгком цветастом платье, связанной сумочкой на плече, и уложенными в аккуратную прическу светлыми волосами. А Никита вдруг подумал, не сторожила ли она под дверью. Сколько раз они вот так сталкивались в коридоре. Мария Афанасьевна задавала ему ничего не значащие вопросы, которые Никита принимал за искренний интерес, а потом передавала все отцу. Большую часть информации она узнавала от болтушки Даши, но и он, Никита, бывало, обсуждал с соседкой какие-то личные рабочие вопросы, из которых не делал секрета. «А, Никитушка, доброе утро!» Вежливо улыбнулась ему старушка. И в этот раз. «Куда так рано? На работу?» «К отцу в клинику!» Не удержался Никита, внимательно вглядываясь в лицо соседки, но та была сама невозмутимость. «Что-то случилось?» Даже в вопросе этом не было ни тревоги, ни неуместного любопытства, только вся та же соседская вежливость. «Всё нормально!» обычный визит. А вы давно у него были? Надо отдать ей должное. Не дрогнула Мария Афанасьевна и на этот раз. Более того, не стала врать, что не видела его лет двадцать. Точно не помню. Пару недель назад должно быть. Не знал, что вы его навещаете. Мы ведь когда-то дружили, развела руками Мария Афанасьевна. Я, конечно, намного старше, но одиноко Твой папа иногда помогал мне со всякой мужской работой, а я в ответ помогала твоей маме». «С чем именно?» — заинтересовался Никита. Мария Афанасьевна пожала плечами. «В основном с вами. То тебя из школы забрать, или Женечку из детского сада, то за Дашенькой присмотреть, если Таи надо было куда-то отойти». Говоря это, Мария Афанасьевна торопилась к лифту, словно опасалась, что Никита начнет задавать другие неудобные вопросы. И он не стал нервировать старушку, Не зашел за ней в лифт, сделав вид, что забыл что-то дома, и вернулся на минутку в квартиру. Однако понял, что отец не соврал. И именно любопытная соседка все эти годы снабжала его информацией о детях. Впервые за то время, что отец находился в частной психиатрической клинике, он встретил Никиту неравнодушным взглядом в окно и полным игнорированием. Он по-прежнему сидел в инвалидном кресле у окна, ноги два Никита вошёл повернулся к нему и даже выдавил нечто вроде улыбки, будто был рад его видеть. «Почему ты в кресле?» — поинтересовался Никита. «Мы ведь теперь оба знаем, что ты прекрасно передвигаешься на ногах». «Это удобно», — ответил отец, поворачивая к нему кресло, а не только голову. «Я привык к нему». Никита сел на тот же стул, который занимал обычно, и напомнил себе, что отец теперь разговаривает с ним. Значит, нет и причин привычно раздражаться, но ничего не мог с собой поделать. Злость словно впиталась в эти светлые стены, в занавески на окне, и набросилась на него, едва он переступил порог, окутала плотным коконом, пролезла под кожу. Никите пришлось глубоко вдохнуть и на несколько секунд задержать дыхание, чтобы справиться с ней. — Я к тебе по делу, — сказал он, вытаскивая из рюкзака папку, — которую сложил ксерокопия дела об убийстве Карины Носовой. Мы выяснили, кому принадлежит рука, присланная Янем. Насильнику и убийце, которого ты не поймал 23 года назад. Брови отца медленно поползли вверх, он взял протянутую папку и принялся неторопливо просматривать. Никита видел, что делает он это внимательно, вчитывается в каждую букву, сматривается в черты лица девушки — «Но вот вспоминает ли?» Никита не понимал. «Помню», — наконец произнёс отец. «Не очень хорошо, но помню. Что тебя интересует?» «Не знаю», — честно признался Никита. «Что-то такое, чего нет на бумаге. Что-то, что было только в твоей голове. То, что ты заметил, но не внёс в делом Может быть, какие-то домыслы? Я изучил папку вдоль и поперёк». но не нашёл там ничего необычного. «Да, убийство, да, изнасилование. Преступник не пойман, так бывает». Отец оторвал взгляд от папки и посмотрел на Никиту. «Почему ты думаешь, что там было что-то необычное? Потому что маг почему-то выбрал именно это убийство». «Маг?» Никите пришлось вкратце пересказать отцу всю историю с магом. Тот слушал внимательно, чуть склонив голову, будто пытался запомнить каждое слово, но это давалось ему с трудом. Девушку нашли на третий день. Наконец, медленно начал он. Хотя она лежала неподалёку от тропинки. Просто место было такое тёмное, мрачное. Бегуны, которых мы опрашивали, говорили, что старались пробежать его быстрее, не задерживаться. Лесополоса была самая обычная, проще скорее. Дома уже подходили к ней вплотную, дорожка хорошо просматривалась, бегали там ноги, но именно этот участок оставался сильно заросшим. У собачников с противоположной стороны было специальное место для выгула, они туда тоже не ходили. Вот и не нашёл никто тело, пока милиция не поехала искать». Девушку изнасиловали и задушили. Мы нашли отпечаток пальца, но в базе его не было. Убийцу мы не нашли. Сверили всех её знакомых мужского пола, но совпадений не было. Скорее всего, убийца не знал её, просто поджидал в том месте. Может, даже не её, а любую девушку. Я ещё долго просматривал все убийства с изнасилованиями, которые происходили в области... Искал совпадения думал, что появился маньяк. Но их было не так много, и ничего схожего я не нашёл. И это и смущало Никиту. Если Карину убил незнакомый мужчина, значит, она была случайной жертвой. Это характерно для маньяков, но почему тогда не было других жертв? У него был один ответ. Потому что сразу после этого маньяк умер сам. Несчастный случай или убийство. Кто-то убил убийцу? Похоже на самосуд. Например, отца или жениха Карины. Но как он смог вычислить убийцу, если полиция не смогла? Впрочем, вариант вполне стоящий внимания. Лосев должен встретиться с родственниками Карины. Может быть, ему удастся что-то узнать. «Расскажи мне о кризисном центре», — попросил Никита, забирая у отца папку. Он не смотрел на него в этот момент... Но испуг Никита почувствовал сразу. Бросил быстрый взгляд на отца, а тот не сумел вовремя справиться с лицом. «О кризисном центре?» — переспросил он осторожно. «О том, в котором была мама после смерти Даши». Отец испугался этого вопроса. Теперь Никита не только чувствовал, но и видел это. «Откуда ты знаешь?» — Яна сказала. «Ты рассказал ей, она мне. Я не стану спрашивать, почему с ней ты был...» «Более откровенен, чем со мной, но мне нужно знать о центре все, что знаешь о нем ты. Мне нужно найти эту таинственную нику, потому что это единственная ниточка, которая ведет к магу». И после этих его слов что-то случилось. Отец перестал бояться, будто Никита только что прошел мимо чего-то очень опасного, и тема кризисного центра пугала отца не так сильно, как этот вопрос, который Никита так и не задал. «Это был не центр даже», — начал отец. «Никакого отдельного поселения. Обычная трёхкомнатная квартира в обычном доме, где жили несколько женщин. Может быть, со временем они и разрослись, и в настоящий центр, я не знаю, где была эта квартира. В Заречном районе». Отец назвал адрес. Никита знал этот район, не центр, обычная окраина — которая двадцать лет назад была ещё большей окраиной. «Не знаю, что там делали в этом центре», — продолжил отец. «Но твоя мама вернулась оттуда другой. Разрешила забрать вас с Женей домой. это даже думал, может, зря забрал её». Никита не стал расспрашивать подробности. Яна ему и так всё рассказала. «Незачем вырошить эту историю снова. Что ты знаешь о Нике?» Вместо этого спросил он. Она была главной в том центре, хотя и самой молодой жила вместе с другими женщинами. Когда мы с участковым вошли туда, там было пять женщин, в том числе и Ника. Ей на тот момент было лет двадцать пять, может, чуть меньше. Обычная такая внешность. Средний рост, каштановые волосы, пострижены коротко. Я не знаю её фамилии, Но, может быть, знает тот участковый, попробуй найти его. Нужно найти эту Нику. Она должна знать, как избавиться от украшений». Отец вдруг заволновался, будто до этого момента такая идея не приходила ему в голову. Но это на самом деле была хорошая идея. Тем более, что в Заречном районе сейчас участковым инспектором работает никто иной, как Саша Сатинов. И какие бы у них с Никитой не были отношения, Наверняка он не откажется поискать для него контакты того полицейского, что обслуживал участок 20 лет назад. Если тот участковый испытывал хотя бы половину такого интереса к работе, как Саша Сатинов, наверняка он записал и фамилии всех находившихся в квартире женщин. Вспомнит ли через 20 лет? Найдет ли те записи? Жив ли еще сам? Это Никите предстояло выяснить в самое ближайшее время. Сам в утро Лосев, наплевав на все дела, отправился в больницу к Анюте. Вчера она проходила комплексное обследование, которое, увы, дало не самые обнадеживающие результаты. За зрение придется побороться. И не факт, что борьба эта выйдет продуктивной. По крайней мере, так виделась ситуация местным докторам. Но Леша не собирался сдаваться, как и сама Анюта. Вчера были готовы еще не все анализы и обследования, Но даже если они подтвердятся, то что такое больница обычного областного города по сравнению с Москвой, Санкт-Петербургом и тем более Германией? Они оба сделают всё возможное, чтобы зрение к Анюте вернулось. И деньги на это Лёша найдёт, уж раз ступил на скользкую дорожку, сходить с неё без достойного вознаграждения не станет. Анюта сегодня выглядела неожиданно свежо и бодро, Вместо пижамы на ней был розовый со стразами спортивный костюм. Волосы чисто вымыты и даже слегка завиты. Лицо тронуто лёгким макияжем. То есть так его называла сама Анюта. Лёша же считал, что пять слоёв штукатурки никак не могут быть лёгкими. Если бы не повязка на глазах, никто не сказал бы, что Анюта Лосева чем-то больна. — Привет! — поздоровался Лёша, входя в палату с очередным букетом, которые в этом крохотном помещении уже некуда было ставить. Но если бы он пришёл без цветов, Анюта наверняка обиделась бы. — Ты сегодня неплохо выглядишь. — Неплохо? — приподняла брови жена. — Вообще-то мне говорили, что выгляжу я отлично. Я собираюсь выйти в эфир, и больной жалкий вид там никому не нужен. Увы, но даже на смертном одре такие, как я, должны выглядеть достойно. — Слава богу, ты ещё не на смертном одре. Осторожно пошутил Лёша, не зная, как отнесётся к его словам Анюта. Она и раньше была девушкой эмоциональной, а уж последние четыре дня он и вовсе боялся сказать лишнее слово. «Врач уже был сегодня?» «Ещё нет», — пожала плечами Анюта. «Но я его особо и не жду. Что нового он скажет?» «Я уже написала письма в несколько российских офтальмологических клиник. Жду переводчика, чтобы начать рассылать запросы за границу». Написала тоном, предполагающим продолжение, спросил Лосев. «Но я же не могу ждать, пока ты освободишься настолько, чтобы мне помочь», фыркнула Анюта. «Одна из медсестер оказалась моей подписчицей. Вот вчера после смены пришла ко мне и помогла. Сегодня с утра тоже пришла пораньше. Привела меня в приличный вид». Анюта обвела себя рукой, давай понять, откуда взялись макияж и прическа. «Переводчика буду искать в блоге, обычным блогерам, «Легко оказывают разного рода услуги». Последнюю фразу Анюта произнесла намеренно снисходительно, намекая на то, что и от её блога есть польза. «Хорошо», — кивнул Лёша. «Ищи клинику. Деньги на лечение я найду». На лице жены он заметил плохо скрываемое недоверие, но ничего объяснять не стал. Сначала пусть ему заплатят хотя бы аванс, чтобы было что показать Анюте, а уж потом можно и рассказать. Не всё, конечно. Всё он никому и никогда не расскажет. Придумает, что нашёл подработку. Анюта никогда особо не интересовалась его работой. Не поймёт, что он её обманывает. А остальным они скажут, что деньги Анютины. Пусть он снова будет выглядеть неудачником в лице знакомых. Главное, чтобы ей вернули зрение. Попрощавшись с женой, Лосев вышел на улицу. Ещё и машина эта дурацкая. Постановлению не подлежит... Расширенную страховку на неё он не оформлял. Её можно было бы продать за пару сотен, он же может пока Анютиной пользоваться. А теперь только на металлолом. Выкурив сигарету, стоя рядом с маленькой машиной Анюты, курить в салоне она ему строго запретила, Лёша сел внутрь и включил карту, чтобы понять, как лучше доехать до родственников Карины носовой Пора было заняться делом. Лосев переехал в этот город. в 2014 году, когда ему исполнилось 18. И к этому времени от рощи, в которой в 1998 году убили Карину Носову, уже ничего не осталось. На её месте стояли краны, ездили самосвалы, копали котлованы-экскаваторы, и спустя несколько лет вместо деревьев выросли многоэтажки. По иронии судьбы, в одной из них и жила сейчас младшая сестра Карины, Ольга. Накануне, когда Алёша звонил ей, она попросила приехать в первой половине дня, пока ребёнок в детском саду, чтобы никто не мешал разговаривать. Жила Ольга на последнем девятом этаже. И, судя по всему, только вдвоём с ребёнком. Дверь в её квартиру была простой, ещё деревянной. Дырку на месте верхнего замка заклеили малярным скотчем. Ни один нормальный мужчина не потерпел бы такого непотребства, Уж замок вставил бы, из какого бы места не росли у него руки. А судя по потрёпанности скотча, висел он тут уже не первый месяц, а то и не первый год. Когда она открыла дверь, Лосев едва сдержал разочарованный выдох. На вид девушки было лет двадцать пять. Едва ли она вообще помнит свою сестру, не говоря уже об её убийстве. К сожалению, родители Карины жили за границей, И поговорить с ними было сложно. Ольга оказалась единственной родственницей, доступной общению. Девушка пригласила Лёшу в квартиру и сразу же подтвердила его опасения. «Честно говоря, не знаю, чем смогу вам помочь. Я Карину почти не помню. Мне было четыре, когда её убили. Между нами была огромная разница в возрасте». Ольга привела Лосева на кухню, где он только убедился, что мужа у девушки нет. Стул, на который ему предложили сесть, шатался, как экран, из которого она наливала воду в чайник. Но занавески на окнах висели чистенькие и аккуратные, на подоконнике стояли цветущие фиалки, лежали новые детские игрушки. Значит, сама по себе дамочка аккуратная, чистоплотная. Может быть, ваши родители что-то вам рассказывали? С надеждой спросил Лосев, подвигая к себе предложенное печенье. Самого утра он успел только выпить пустой кофе, и голод уже напоминал о себе. вы ах, почти ничего!» Развела руками Ольга, насыпая в тарелку ещё печенье. Лосев понял, что от девушки не укрылось, с какой жадностью он запихивал в себе угощение. Ему стало неловко, но сделать с собой он ничего не мог. Родители вообще не любили об этом вспоминать. Не хранили карениных вещей, не плакали перед её фотографией. Лет в пятнадцать, когда у всех подростков бушуют гормоны, Я даже истерики по этому поводу устраивала. Кричала, что случись что они и меня забудут так же, как Карину. Ольга неловко улыбнулась, выдавая, что теперь ей стыдно за те слова. «А они что?» Тогда молчали. Это я уже позже поняла, что никого они не забывали. Просто так им было проще справиться с горем. Кто-то из комнаты погибшего ребёнка мувзолей устраивает, а кто-то убирает всё». и лишь цветы на кладбище носят И кто может сказать, как правильно? Может, вам рагу разогреть?» Переход с одной темы на другую был таким внезапным, что Лёша удивлённо посмотрел на Ольгу, ничего не говоря. «Рагу!» — повторила она, указывая на пустую тарелку перед ним. А он даже не заметил, как смёл всё печенье. «Я вчера готовила на ужин. Ещё осталось. Могу вам разогреть». Теперь ему стало по-настоящему стыдно. «Не нужно». «Строже, чем хотел, — ответил он, пытаясь скрыть смущение, но затем всё-таки пояснил, чтобы не выглядеть грубияном. «Простите, не хотел вас объедать. Жена в больнице, а я в магазин не успел забежать, вот и завтракал пустым кофе». «Понятно». Ольга поднялась, открыла дверцу холодильника, вытащила из неё кастрюлю, и Лосев понял, что рагу его всё-таки накормят. «Вы спрашиваете, что вас интересует? Что знаю, расскажу». Но выяснилось, что ничего толкового она больше не знает. А чего хотеть от человека, которому тогда было всего четыре года? Ольга не могла назвать ни подозрительных знакомых старшей сестры, не отвергнутых ей ухажёров, которые могли бы разозлиться на отказ и взять свою силой. Она на тот момент встречалась с каким-то парнем. и то Митя, не то Витя, я не помню», — говорила Ольга. «Его наверняка в первую очередь проверили». «Наверняка». как и всех остальных. Лосеву приходилось слышать от старших коллег, что Кремнев был неплохим полицейским. Звезд с неба, может, и не хватал, но и не жаловался на него никто. Он был спокойным, рассудительным, в чем-то даже дотошным и, самое главное, невозмутимым. Никита этой чертой явно в него пошел. Никто из коллег Кремнева-старшего не понимал, что могло случиться в ту страшную ночь. Рагу оказалось выше всяких похвал, и Лёша на мгновение показалось странным, что у Ольги нет мужа. Но он тут же напомнил себе, что в двадцать первом веке не обязательно быть хорошей хозяйкой, чтобы удачно выйти замуж. Анюта вот, даже пудреброды, готовить не умеет. Но справедливости ради и себя он не считал такой уж выгодной партией, чтобы говорить, что Анюте повезло с мужем. Можно задать вам нетактичный вопрос? — спросил Лёша, вытирая куском хлеба оставшийся соус. — Уже опозорился, как только мог перед этой девушкой, хуже не станет. — Задавайте, — разрешила Ольга, с улыбкой следя за его действиями. — Почему вы живёте в этой квартире? Ведь дом построен практически на том месте, где убили вашу сестру. По лицу девушки было понятно, что такого вопроса она не ожидала. Честно говоря, никогда не задавалась этим вопросом. призналась она. Просто искала подходящую квартиру и подошла эта. И недорого, и детский сад рядом. Да, я знаю, что квартал построен на месте той рощи, ну я ведь говорила вам, что почти не помню сестру. Если так разобраться, на месте многих домов когда-то случалось что-то нехорошее. Так что же теперь? Некоторые вообще на месте старых кладбищ строят. И ничего хорошего из этого не выходит, подхватил Лосев, «Радуясь, что тема так удачно свернула в нужную сторону. Говорят, энергетиков в таких домах не очень. А то и вовсе жильцы призраков видят». Он состроил комичную рожицу, чтобы Ольга не поняла, всерьез он о призраках или нет. «Как бы то ни было, а я никаких призраков не видела», — улыбнулась в ответ Ольга. «Думаю, если после смерти и существует некий мир, то Карина давным-давно в нём упокоилась». Это было важной информацией, подтверждающей то, что на дороге появляется не Карина. Но Лося все равно на всякий случай показал Ольге фоторобот, и она с уверенностью сказала, что это точно не ее сестра. «Ничего общего», — заверила она. «Я не помню Карину, но фотки ты ее видела. Это совершенно другая девушка». Что ж, именно так он и думал. Единственное соприкосновение Карины и этой девушки состоит в том, что Яна почти одновременно увидела призрак и получила в подарок руку убийцы Карины. Слишком маленькое совпадение, прямо скажем. Надо искать дальше. Чем дольше Яна стояла на обочине дороги, вглядываясь в пространство между деревьями, тем больше ей казалось, что она ошиблась. Ошиблась и теперь ведёт следствие по неправильному пути. Такой опытный волк, как Ворнов, наверняка это скоро поймёт. И тогда Яна будет выглядеть глупо. Настолько, что следователь, быть может, никогда больше и не захочет с ней работать. А если придётся, то её мнение не станет принимать всерьёз. С чего она взяла, что призрак девушки с собакой имеет отношение к присланной ей руке? Только с того, что это случилось почти одновременно? Ну, мало ли что в этой жизни случается одновременно. Нет ни одного доказательства, что они, девушка и убийца, связаны. А Яна, стоя здесь, в надежде на то, что призрак придёт, просто до последнего упирается в свою версию, вставляя палки в колёса расследованию. Сегодня ночью ей снова снился сон. Она опять видела всё глазами девушки. Только собаки больше не было рядом. Девушка и Яна в её лице. Бежала теперь не по лесу, а по каким-то камням или скалам. Преследователь гнался за ней, Яна слышала его шаги, его тяжёлое дыхание, а потом она поскользнулась на камнях, поехала вперёд и рухнула в пропасть, в последний момент ухватившись руками за выступ. Преследователь догнал её, медленно подошёл к обрыву. Ещё секунда, и Яна увидела бы его лицо, но секунды ей не дали. Она проснулась от собственного крика и ещё долго сидела в тишине квартиры, приводя дыхание в норму. В том месте, где жили ее родители, где видели на дороге призрак девушки с собакой, не было никаких скал. Возможно, Яна просто видит не момент гибели девушки, а какие-то другие эпизоды ее жизни. Но почему? И кто этот преследователь в ее снах? Тот, кому принадлежит рука или же кто-то иной? Мимо проехала очередная машина, но вскоре остановилась, сдала назад. Тонированное стекло опустилось, Из-за руля на неё смотрел мужчина лет тридцати. «Эй, красотка, работаешь?» Поинтересовался он. «Работаю», — машинально ответила Яна, но уже в следующее мгновение сообразила, что он имел в виду. Замотала головой и даже отступила на шаг назад, мысленно прикидывая, в какую сторону бежать, если водителя не удовлетворит её ответ. «Не так, не то, что вы подумали. Я из полиции», — зачем-то ляпнула она и тут же пожалела об этом. Но какой из неё полицейский? В коротких шортах, футболке и с розовыми волосами. Надо, наверное, уже начинать как-то выглядеть солиднее. Мужчина, впрочем, не стал настаивать. Фыркнул недоверчиво, но стекло закрыл и рванул с места. Яна облегчённо выдохнула, спустилась с дороги вниз, скрылась между деревьями. Искушать судьбу резко перехотелось. Да и призрак так и не пришёл, как бы она мысленно не звала его. Может... Она и не медиум вовсе, каким уже начала себя считать. Тот факт, что несколько дней назад другие призраки отзывались на её призыв, мог быть простым совпадением. Да эту девушку видела не одна она. Всё ещё периодически вглядываясь в пространство вокруг себя, Яна медленно побрела домой. Она приехала сюда первым автобусом, специально вышла на одну остановку раньше, чтобы оказаться на том месте, где Лосев разбил машину, и теперь идти предстояло несколько километров. Можно было сильно сократить через лес, но Яна решила идти по дороге, все еще надеясь на встречу с таинственной, призрачной незнакомкой и ее собакой. В яркий солнечный день было не страшно, а многочисленные деревья надежно укрывали от палящих лучей, поэтому прогулка обещала стать довольно приятной. Тем более Яне необходимо было время на то, чтобы остаться наедине с собой и подумать. в основном над словами, сказанными вчера Лерой. Выражение «гора свалилась с плеч» слабо отражало я не на ощущение, когда она узнала, что той ночью между Никитой и Лерой ничего не было, и только сейчас она могла себе признаться, что два дня изнутри её сжирала бешеная ревность. Как бы она не убеждала себя, что не имеет на неё права, поскольку сама отправила Никиту к Лере. И тот факт, что он всё равно остался ей верен, можно ли так говорить, если между ними ничего никогда не было, кроме пары поцелуев, только заставлял её влюбляться ещё сильнее. Яна сказала Лере, что не хочет жить в мире, где царит эгоизм. Но Лера была права в другом. Они не были подругами и никогда не стали бы общаться, если бы не общее дело. И тот факт, что обе симпатизируют друг другу, ничего не значит, когда речь заходит о более сильных чувствах. Тем более Никита Лере ничего не обещал, и я на его не уводила. Просто в тот момент она... испугалась что ли? Она не могла не замечать, что нравится Никите. Уж слишком он опекал её. Да и если первый поцелуй можно было списать на экстренную ситуацию, то второй, когда Яна сама попросила поцеловать её, ничем, кроме симпатии, объяснить было нельзя. Она испугалась, как дурочка. Но как теперь сказать об этом Никите? Не заявишь же, что, мол, передумала, давай встречаться. Глупо это как-то и совсем по-детски. Дорога домой прошла незаметно. Когда деревья расступились и впереди показался дом с темной синей крышей, Яна даже удивилась. Но часы на мобильном телефоне давали понять, что она действительно прошла весь путь, не телепортировалась. Папа и Элиза должны приехать уже вот-вот, А Яна даже вещи свои разбросанные не убрала. Громкий собачий лай отвлёк её от уборки. Яна замерла, держа в руках мокрую тряпку, которая вытирала пыль, затем медленно выпрямилась и на цыпочках подошла к окну. Чёрный пёс сидел на террасе, смотрел прямо на неё с жёлтыми глазищами и громко лаял, будто звал куда-то. Яна отбросила тряпку, огляделась по сторонам в поисках обуви Но ничего не нашла, вышла из дома босиком. Пока будет искать обувь, он опять исчезнет. Пёс не исчез. Терпеливо ждал её, будто собирался показать что-то. Как только она появилась на террасе, спрыгнул на землю, но не убежал далеко, звал за собой. Недолго сомневаясь, Яна последовала за ним, мельком оглядываясь по сторонам в поисках его хозяйки, но той не было. Собака обвела Яну вокруг дома и скрылась в кустах. Яна поторопилась за ним, но именно в этот момент, как назло, послышался звук автомобиля, и на дороге показалась машина такси. «Приехали папа с Элизой». Яна вслух застонала, глядя то на такси, то на убегающего вперёд пса. «Но почему именно сейчас?» А собака, словно почувствовав, что она не вовремя исчезла, не лайла больше. И Яна не видела мельтешащее чёрное пятно между деревьями. «Ей, ты куда делась?» — позвала она. «Изя то в одну, то в другую сторону. Собачка, эй!» йона папа заметил её. Остановился удивлённо, так и не вытащив чемодан из машины такси. Продолжать поиски собаки теперь уже стало бесполезно. И она обречённо пошла к дороге, пытаясь скрыть разочарование за радостной улыбкой. «Ты почему босиком?» — удивилась Лиза, увидев её. Яна мысленно выругалась. Вот и что сказать? Не успела обуться. Чей-то маленький щенок сидел у нас на террасе. Я подумала, что он потерялся, вышла за ним, а он убежал. Папа всегда говорил, что самая плохо распознаваемая ложь та, которая почти правда. Вот догнать пыталась. И они действительно поверили. Яна помогла отнести вещи в дом, поставила чайник, чтобы выпить чаю после дороги. заодно расхваливая отдохнувший папин вид и загары Лизы. «Загар загаром, но что теперь с веснушками делать?» вздохнула Элиза, рассматривая себя в большое зеркало в прихожей. «Не думала, что их появится столько». Яна тихонько прыснула. Элиза обладала волосами светло-русого оттенка с едва заметной ржаной, но веснушки на лице выдавали в ней внутренний огонь. Когда они только познакомились и жили в городе, окружённым лесами и болотами, веснушек у неё почти не было. Здесь, на юге, они доставляли ей неудобство примерно девять месяцев в году. А уж после отпуска всё её лицо покрылось мелкими конопушками, кое-где сливающимися в сплошные пятна. И непонятно было, дело в ярком жарком солнце или отсутствии чёткого расписания и планирования. «Я люблю твои веснушки». Папа, проходя мимо, чмокнул Элизу в конопатый нос, та со смехом толкнула его в плечо, а Яна скрыла улыбку и направилась на кухню. Все это очень мило, и родители у нее классные но когда твоя собственная личная жизнь оставляет желать лучшего, таким нежностям немного завидуешь. Пока Яна готовила чай, папа и Элиза направились в свою комнату переодеться после дороги. По крайней мере, таким был план, но уже минуту спустя Яна услышала настороженный папин голос. «Яна, можешь подойти?» Выходя из кухни, Яна почувствовала себя нашкодившей школьницей. Именно таким голосом папа звал ее, когда узнавал какие-то нелицеприятные вещи. Справедливости ради, стоит отметить, случалось такое нечасто. Папа стоял в прихожей, где на столе остался раскрытый ноутбук и смотрел в экран. «Откуда это у тебя?» Яна осторожно подошла ближе, Тоже заглянула в ноутбук. На экране остался открытым фоторобот призрачной девушки. Перед тем, как на террасе появился пёс, Яна убирала в доме и заодно рассматривала фото, пытаясь сконцентрировать внимание и, быть может, вызвать призрак. «Помогаю полиции в одном деле». «Как можно беззаботнее», — ответила она. Папа всегда был против её желания работать в полиции, но в последнее время недовольство пытался скрывать. понял, что переубедить дочь все равно не удастся. Если не посвящать его во все подробности, его не должна сильно насторожить мелкая помощь полиции. По крайней мере, таким был план. Я знаю эту девушку, огорошил ее папа следующую секунду.